двойная жизнь партищава А когда наступил пятый служебный день Шахирезада Фёдоровна, лучшая из делопроизводительниц, явилась аккуратно к началу занятия, вошла в кабинет начальника, где заседала комиссия по чистке. "Рассказывайте по длиннее", шептали вдогонку служащие, уже пятый день ожидавшие своей очереди. "Затягивайте!" Но Шахерезада сама знала, что делать. Усевшись перед судилищем, она скромно опустила глаза. Что же случилось с старичком Партищем? воскликнул фанатюк. И почему он вёл двойную жизнь? И Шахерезада немедленно начала рассказ под названием Двойная жизнь. Знайте же, высокочтимые члены комиссии, что в рядах партии с 1923 года находился праведный коммунист Елисей Партищев. Работал он по профессиональной линии, занимал покоеное место в одном из мощных московских гупо отделов. Товарищ Партищив всыл работяга и любил выражаться о себе так: "Мы, которые из деревенской бедноты к работе привычные, и действительно, как бы рано ни приходили служащие в гупо отдел, за столом зампрецидателя уже находился товарищ Партищив". Ровно в 10 ему подавали стакан кипятку, чаю партищев не потреблял, охраняя бесперебойную работу своего сердца. В полдень партище вынимал из ящика письменного стола жёлтую репку и, заботливо очистив плод пирочинным ножиком, разгрызал его жемчужными зубами. Зубы у него были замечательные, красивее, чем ставные. Через час работяга съедал два холодных яйца в смятку. Холодные яйца в смятку вещь невкусная, но товарищу Партищу было всё равно. Он не ел, а питался. Он ел не яйца, а жиры, углеводы и витамины. Вслед за этим на столе товарища Партищу появлялась краюха хлеба и пакетик в пергаментной бумаге. Из пакетика вынимался кусочек свиного сала и разрезавался на ломтики. Затем товарищ Партищев накалывал каждый ломтик на стрио пирочинного ножа и отправлял в рот. После принятия пищи работяга сметал со стола крошки и, хотя делать было уже решительно нечего, принимал забоченный вид перегруженного работой человека. Он до такой степени привык притворяться, что ничуть не скучал, глядя целыми часами в ненужную бумажку. К концу рабочего дня товарищ Партище выдымался, богатырски разминал плечи и подходил к стенным часам-ходикам, чтобы подтянуть гирю. Он всегда делал это собственна вручную и горе тому партийному или беспартийному сотруднику, который осмелился бы прикоснуться к медной цепочке часов. Если после занятий назначалось заседание ячейки, то и туда товарищ Партищев пребывал раньше всех. Он старался сесть прямо против секретаря и в продолжении всего заседания смотрел на него преданными глазами. Обычно товарищ Партищев не выступал, ограничиваясь лишь внимательным выслушиванием оратора и планомерным голосованием. Он тщательно следил за директивами, и его мнение с поразительной точностью совпадало с мнением вышестоящих товарищей. Членский взнос он платил своевременно, и задолженности за ним никогда не бывало. Партиейщик очень любил получать жалованье новенькими бумажками. С командировочными и суточными доходы его составляли рублей 400 в месяц. Их он расходовал весьма скупо. Куда нам, беднейшим слоям крестьянства шикарить? Чая не городские, воскликнул он. Облигации покупать надо. А на самом деле товарищ Партищи ввёл ещё одну жизнь, о которой не знал ни один из его сослуживцев. Но тут Шехерезада заметила, что служебный день окончился, и скромно умолкла. А когда наступил шестой служебный день, она сказала: жизнь, о которой не знал ни один из его сослуживцев.